Голова четвёртая, сердце Кирана Каллана. Бранвина вышла за Кираном, осторожно скрипнув дверью и пропустив яркий луч света из зала на лестницу, где он сидел на ступенях, повесив голову ижав руками колени, как сидел бы ребёнок. — Мой господин, — робко сказала она. — Киран, любовь моя! Её голос звучал так мягко и непривычно, что он вздрогнул, услышав его издалека, куда забрёл и потерялся во мгле. Голос Бранвин тоже имел свою власть, совсем другую. И он должен был откликнуться и вернуться назад, когда она стояла так на коленях и с такой тревоги призывала его имя. Он растревожил её, он не должен был её волновать. Киран ощущал тепло её рук, прижимавших его ладони к нежным губам. Её глаза пытливо всматривались в него, лицо было наполовину в тени, его тени, которую он отбрасывал из загоревшего сзади факела. Это был его зал, его лестница, его трепещущий свет, это слепящее марево вышло из его трапезной, сиявшей огнями и пропитанной ароматами пищи. Оттуда доносились просящие голоса его детей. «Папа ты ушёл? Что с ним? Отпусти меня, Барк!» И чей-то ответ. «Тихо. «Успокойся, юный господин!» «Киран!» — промолвила Бранвин и, угадав, взглянула туда, где у него соднило. На горло. Она протянула руку и коснулась его. Взяла камень своими пальцами. И Киран метнулся, охваченный одновременно ужасом, любовью и страхом. Он вскрикнул «Или то была она?» и рухнул в её объятия, цепляясь за неё, как утопающий послышали и звуки шагов, и крик из трапезной, и свет затопил их обоих, хлынув через настежь распахнутые двери. «Господин!» — зазвучал низкий голос Барка. «Моя госпожа!» И маленькая тень метнулась вперёд с высоким пронзительным криком. «Постойте!» — промолвил Барк, но дети уже бросились к ним, и Киран ухватился одной рукой за Келли, другой — за Мефф, и ощутил их любовь, как глоток свежей воды, в то время как любовь Бранвин была вином. Её блогу хала, их была чиста. Он ощутил их души. Они были, как осенняя паутина, как ветер, несущий аромат цветущих лилий. «Киран!» — прошептала Бранвин, и грянул гром. Но он звучал за стенами. Он решился чувств, ощущая только, как она пытается удержать его руками. Переплетя свои пальцы с её, он добрался до камня в её руке и запрятал его за воротник. И комната вновь прояснилась перед ним, так что он смог сделать вид, что с ним всё в порядке, и взглянуть в её глаза, а потом посмотреть на Мэв и Келли. Они словно светились, но то был свет, падавший на них сзади из трапезной. Он глубоко вздохнул и поднялся на ноги, лишь на мгновение оперевшись на Бранвин. «Со мной всё в порядке», — промолвил он и оглядел собравшихся. «Я заснул на мгновение. Так Бранвин меня и нашла». Он взглянул на детей, обнял их и вернулся в трапезную, к яркому свету, сладкому запаху веток и остаткам пира. Здесь его дожидались другие. Лена, Норфист, Шихен, Мурна, Роун — встревоженные и верные ему люди. Он оглядел их. Он понял, что прошло немало времени, и он сильно напугал их, и больше всех своих детей, которые непривычно притихли и льнули к родителям. И Бранвин. Бранвин. Он ощущал её присутствие за своей спиной, как ощущают кровоточащую рану. «Наша гостья ушла», — произнёс Киран. Она пожелала нам всем добра и побеседовала со мной немного о таких вещах. О таких, которые свидетельствуют о её расположении. Нам не следует ждать от неё ничего дурного. Никогда. Потом я присел, задумавшись над услышанным. «А теперь ступайте по постелям и храните молчание о происшедшем в этом зале, даже самые младшие из нас». Он взглянул на своих детей, Сначала на сын, а потом на дочь. «Храните молчание!» «Да, господин», — еле слышно промолвил Келли. «Да», — шепотом сказала Меф. «Вступайте, смурный!» И больше дети не промолвили ни слова. Они обняли его. Сначала один, потом другая. И Киран нагнулся к ним поближе и почувствовал хрупкость их рук по сравнению с собственными. И тепло их тел словно живые обнимали мёртвого, но ни один из них не отшатнулся. Мурна взяла их и повела в молчании наверх. «Вступайте!» — сказал он остальным. И Леннон склонился, чтобы взять свою арфу, а Донал и Ризи огнулись за плащами, повинуясь ему. И лишь Барк стоял неподвижно и смотрел на него. «Вступайте!» — повторил Киран. «Моя госпожа!» переспросил Барк, готовый ослушаться, если Бранвин скажет иначе. В этом непослушании были любовь и преданность. Ризи и за ним и Донал подошли и замерли с Барком, предчувствуя дальнейшее, остановились и другие. Ступайте, тихо промолвила Бранвин. Только Барк, не ляжешь ли спать у двери сегодня? «Да», — откликнулся Барк. «В этом нет нужды», — заметил Киран, но почувствовал, что Барк не намерен прислушиваться к его мнению в этом вопросе. Они сами назначили себя его телохранителями, его жена и самый верный друг. И ему показалось, что это как детское объятие, беспомощное, но тёплое. Барк ушёл последним, и, возможно, он не один останется на страже, «Доналл и Ризи, они, наверное, будут сменять его». У Бранвин было много союзников. Дверь закрылась, и шаги их замерли на лестнице в глубине замка. Керен с Бранвин остались одни. «Ты всех их подкупила?» — спросил он с лёгким смешком и поцеловал её в лоб. «Ступай, ложись и ты. Ступай и отдохни». Пойдём со мной. Мне не по себе. И дрожь пробежала по его спине, как от сквозняка из двери. На улице рокотал гром, и дождь бил по крыше. Сегодня я негодный муж. Может, ты хочешь посидеть со мной у чага? Она была готова. Он отодвинул большую скамью от стола с остатками пиршества, установил её перед гаснущим огнём и усадил Бранвин, обняв её за плечи. Долго она ни о чём не спрашивала его, но Кирену были известны все её вопросы и упрёки, ибо никто в Карвелле не был так знаком с этим камнем, как она. Сны накатывали на него, и он сопротивлялся им, должен был сопротивляться, пока рядом была Бранвин. Мгла угрожающе подступала всё ближе, и он испытывал свои силы, отгоняя её, пока ей хватало. То, что она сказала, не слишком утешительно, Бранвин. Начал он, наконец, прервав долгое молчание. «Но этот... этот дар... Будь он у меня сегодня, беда бы близко не подошла к Мефе Келли. И никакая опасность без моего ведома не будет грозить карвелу А потому он должен быть у меня. И пока мне придётся носить его при себе». Он не мог заставить себя рассказать жене обо всех своих подозрениях и сомнениях, о том, что пришёл конец его удачи и счастью Карвелла, и многому другому. «Не думаю, что он понадобится мне. Я буду всего лишь хранить его. Так будет мудрее. Она может больше не вернуться. Но если всё же она захочет оказать нам помощь, то камень сделает это возможным. Сейчас это залог нашей безопасности». «Какая безопасность с этой вещью?» Воскликнула Бранвин и, схватив Кирана за руки, заглянула ему в глаза, словно только того и ждала. «О, позволь, я стану носить его вместо тебя!» И на мгновение он струсил, подумав лишь о том, что он будет свободен. И только потом осознал, что это предлагает ему Бранвин. Хрупкая Бранвин, которая слышала пение леса в ураган, и которой снились кошмары, что она потерялась в лесу. «Нет, любовь моя», — ответил он. «Ты жалеешь для меня камень, защиту даваемую им?» — спросила она непоколебимая в своих доводах и гораздо более хитрая, чем он, особенно сейчас, когда мысли его путались. «Не хочешь поделиться его дарами?» Он беспомощно смотрел на неё, лишённый всех аргументов. «Значит, в нём нет защиты», — промолвила она. «Если меня призовёт мой король и велит мне взять меч, неужто ты станешь удерживать меня?» «Нет». «Если тебя призовёт король», — ответила Бранвин, «я буду знать, что это сладкая западня». Её коварство потрясло его. Он подарил ей детей, и спал с ней бок о бок двадцать два года. И никогда он не слышал от Бранвин подобных слов. И теперь они смутили его, разрушив все его доводы. «Я имел в виду не короля», — промолвил Киран. «Значит, ее». «Если она призовет меня, у меня тоже не будет выбора». Упорно продолжал он, чувствуя, как холодным пламенем горит у его сердца камень бранвин идет война о которой мы пока ничего не знаем и я могу помочь лишь одним храняя этот камень идет война и он увидел знамены и драконов в языках пламени падающие стены подобные рассыпающимся углем и серебряный дождь стрел под эльфийским солнцем рес ли пробежавший дрожь изумила его Киран ощутил на своей шее пальцы жены, почувствовал, как она расстегнула цепи и сняла её. И снова вздрогнув, он охватился за продолговатый камень, который был уже в её руках. И вместе с камнем он сжал её пальцы, запутавшиеся в цепочке. «Она невежливая гостья», — слабо прошелестела Бранвин. «Она дала подарки нашим детям, дала тебе, а мне ничего». «Для меня у нее не нашлось ничего». Но он смотрел дальше слов, в самую суть, и видел страх в глазах Бранвин. Возможно, из-за камня, которые они оба сжимали в руках. Но Киран видел больше, и это видение жгло ему душу, ибо он ощущал различие между ее кровью и своей. И то, что Мефф и Келли были его детьми, ибо Арафель принесла им дары, ничего не подарив Бранвин. Арафеле было нечего дать Бранвин, и Бранвин это знала не хуже, чем он. упало последнее полено рассыпавшись искрами, и вместе с ним что-то оборвалось в сердце Кирана, как сокрушительное падение на грани сна, как приснившаяся стремнина только сном, тем была их жизнь, их мир и покой, их вера в то, что и за гранью смерти Они будут вместе. Теперь же, пока он носит камень, ни смерть, ни времени не властны над ним. И бранвин знала это. Он сможет лишь растаять, но не умереть. Вот что вернуло ему Арафель. Власть, которой он когда-то обладал, и которую отдал Элду, ибо знал, к чему она его приведёт. Он мог навсегда вернуться в Элд, а бранвин не могла. Киран уже ощущал холодок, исходящий от камня, который нес с собой лишь сухую и равнодушную эльфийскую любовь, заставляя человеческий мир выглядеть грубым и олиповатым. Он обещал такие ужасы и неземные красоты, которые разделят их с женой навеки. «Бранвин!» — произнес он ее имя как заклинание. «Бранвин! Бранвин!» Имена, произнесенные трижды, имели свою власть. Он молил, чтобы её тепло и любовь удержали его. Он не хотел соскальзывать в грёзы. «Будь со мной, Бранвин!» И она обняла его. Киран уронил голову ей на плечо, безвольно опустив руку со спасённым камнем к себе на колени. «Большой, высокий человек, ибо все сыновья и дочери Кирдона были высоки, в отличие от родней Бранвин» и человеческая дочь держала в объятиях кровного брата эльфов. Воина, которого страшился сам король, с чьим мечом печально были знакомы и братхит, и боглах, и она баюкала его, как дитя. Так он поспал немного и проснулся, и обнял теперь её, прижав её светлую головку к своему сердцу. Огонь погас, свечи трепетали, лишь угли подмигивали в тёмном очаге, камни которого ненадолго были оставлены остывать. Киран окинул внутренним взором свои пределы. Пространство, словно свиток, развернулось перед ним. И с одной стороны были туманом гла а с другой занимался обычный рассвет. И дождь перешел в морость, усеявшую каплями листья деревьев. И такую власть давал ему камень. И, казалось, опасности было меньше, чем несколько часов тому назад. Присутствие Арафели он ощущал лишь смутно. Ее время текло иначе, и этот длинный вечер был для нее лишь мгновением, неотделимым от намерения, движения и их общей земли, что стало так беспокойно. «Лес, Лея!» — звал он, пытаясь вновь пересечь пролив, как это удавалось ему однажды. Но камень молчал. Киран подозревал, что такова была воля Арафелия, что, преподнося этот дар, она зачаровала его, успокоив его нрав. Он не мог поверить в её коварство. Зачем ей было обманывать его? Киран слишком многим был ей обязан. Так что он верил ей безоговорочно. Лиа с Лиа. Но между ним и образом, что когда-то хранил камень, как будто опустил из-за веса. Словно весь Элт был объят мглой, отделявший от него море. Киран снова заснул, держа в руках спутавшуюся цепь, и сны его были серы и мрачны. Но в этой мгле, на мёртвом пне у медленной реки, восседала истинная тьма, как сгусток ночи. Ибо то смерть отдыхала после своей охоты. Её лошадь и псы бродили поблизости, шурша листвой. — Тебе нечего бояться, — промолвила смерть. — У тебя же есть камень. Но он всё равно испугался. Это была не первая их встреча. Не впервые он видел этот бесформенный мрак под капюшоном и внутренне содрогался от мысли, что ему удастся разглядеть, что там внутри. «Она попросила меня надеть его», — сказал Киран. «Ты не знаешь, почему?» «Она не делится со мной своими тайнами. Похоже, она доверяет их лишь людям» но тогда?» Тень шевельнулась, словно взмахнув рукой. «Тогда ты бы мог пригласить меня к себе». «Когда-нибудь», — ответил он, ощутив холодный ветер, чье дыхание доносилось из третьего жуткого Элда. «Но не сейчас. Я хотел спросить тебя, что мне делать? Уверен, ты дашь мне какой-нибудь совет, моя госпожа». «О, нет». Я не твоя госпожа. Я госпожа лишь тех, кого ты любишь. Жалься. Разве мы не были соратниками и разве не союзники мы до сих пор? Ты ненавидела меня за то, что я тебя однажды обманул. Но прошу тебя. Я знаю, кому ещё обратиться, и я не горд. Мой люд — мои друзья, моя семья. Они нужны мне. «Я сделаю всё, что ты попросишь, но только не подходи к Орвеллу». Она долго молчала. «Ты, кажется, считаешь, что я добра». «Возможно, иногда». «Дай мне свою руку. Осмелишься ли?» И из тьмы к нему протянулось подобие руки. Всё в Кире восстало против этого. Но он, не думая и не обращая внимания на холод, прикоснулся к пальцам столь чёрным, словно они были отрезаны от мира. И от этого прикосновения рука его занемела, хоть и не совсем. Пальцы смерти скользнули до его локтя, словно рука Кирена была обнажённой, и боль метнулась по его телу туда, где была старая рана, которая не суждено было зажить до конца. Псы дикой охоты нанесли её давным-давно. Он снова почувствовал, как они оторвали от него кусок плоти и верно пожрали его. И эта его часть уже навсегда принадлежала смерти. Рука смерти поползла дальше, и чёрный плащ объял его. Очень нежно госпожа смерть обняла его, и Киран ответил ей объятием, словно она была ему сестрой, и руки его обхватили жгучее, как лёд тела. Может, она хотела посмеяться над ним. Но на него снизошёл покой, покинувший его, лишь когда смерть отстранилась и отдала его снова в жертву ветру. «Ты отважен!» Промолвила смерть, и голос её был мягок и задумчив. «Редко кто решается на такое, даже среди самых отчаянных смельчаков». «А всё из гордыни, не так ли?» Если я попрошу отдать твою гордость, чтобы спасти Карвелл. Киран неловко опустился на колени, сначала подогнув одно, потом другое. Он забыл, как это делается, уже десять лет лишённый права лицезреть короля. Он почувствовал, как краска стыда залила его, и поднял голову. И её тоже, промолвил он. Но смерть уже ушла оставив лишь круговерть в тумане. «Госпожа!» — позвал он, поднимаясь на ноги. Он был готов к её насмешкам, к тому, что его надежды будут жестоко обмануты. «Госпожа смерть!» Третий раз он не осмелился её окликнуть и проснулся в объятиях Бранвен во тьме собственной комнаты. Дети поздно спустились утром, но вид у них был не невыспавшийся и измождённый. Они бесшумно вбежали в зал, и за ними поспешила Мурна. Светлые волосы Мэв были распущены, и лица обоих раскраснелись от усердного мытья, но всё равно проступала бледность, и глаза были огромными и тревожными, совсем не похожими на те, что были у его детей. И Бранвин, оставив завтрак, поднялась, чтобы приласкать их, и хотела сама заплести волосы мф но та увернулась от её рук, Дети подбежали к Кирану, нежно касаясь его руками, словно опасаясь причинить ему боль. «Размейтесь», — мысленно просил он их, «или хотя бы улыбнитесь мне и больше не смотрите так». Но они не вняли. За один лишь день они научились страху и сомнениям и узнали, что их родители не всесильны и могут не суметь всегда защитить их. Дети узнали беспомощность взрослых. И всё это отражалось в их взглядах, в прикосновениях их рук. Но Киран взял маленькие ручки Мэв свои огромные ладони и поцеловал их, и улыбнулся ей, пытаясь вернуть ей уверенность, если не невинность. Он опустил руки на плечи Келли и почувствовал, как нежны его кости, пока слишком хрупкие для любого груза. «Вы что, решили, что я исчезну вместе с Луной?» Промолвил он, целясь в самую середину их страхов. В том, что случилось, нет ничего реального. И в то же время именно это и реально. Понятно ли вам? Есть люди, и существует Элт. И они реальны, когда не смешиваются вместе. Но когда сны приходят в трапезную и садятся за стол и оставляют дары в ваших руках, это всё запутывает. Ваша мать понимает это. Возможно, Барк понимает, а может и нет. А ты, Мурна? Нет, не до конца. Сны тают. Разве что этот прошёл бесследно Ваши подарки при вас? Наверху, — ответил Келли. Но Мэв, у которой были карманы, достала свой, осторожно разгибая пальцы, словно в руке у неё был пойманный мотылёк. На дрожащей детской ладони лист сиял серебром, не померкнув ни в чём. «И так всегда вы должны поступать, как она велела, держа их постоянно при себе», промолвил он. «Они странные». «Как и мой». Керен достал камень и прикрыл его ладонью, не давая мыв прикоснуться. Неторопливое отчаянное движение, от которого забилось его сердце, но он нежно улыбнулся своей дочери. «К таким вещам...» «Нельзя прикасаться другим. Их надо хранить в тайне и беречь. Вам что-нибудь снилось этой ночью?» «Лес», — помолчав, ответил Келли. «В нём было хорошо?» «В моём, по-моему, да», — сказала Мэф. «Вот и славно!» Он поцеловал её в лоб и прикрыл ей ладонь, на которой покоился лист. Неприятная мысль пришла Кирину в голову, и он заглянул девочке в глаза. «И когда вы блуждаете в своих снах, держите его при себе. Никогда не оставляйте его. И имя, произнесённое трижды, вызовет вам любое существо. Но будьте осторожны с тем, кого призываете. Подумайте, сумеете ли вы отослать его обратно. Слышите меня, понимаете?» «Вы должны суметь отослать его прочь». И к его огорчению дети посмотрели на него вполне понимающими глазами. Слова отца каким-то образом перекликались с тем, что они уже знали, и они соглашались с молчаливым пониманием. «Мое имя вы можете называть всегда», — промолвил он, — «и я приду, я тут же явлюсь, обещаю» и дети завтракать! Сегодня вы можете сесть с нами за стол. Хотите?» Они, конечно, хотели. И глаза их слегка заискрились. И, кинувшись к своим местам, они снова напомнили ему прежних детей. Киран посмотрел мимо них на Бранвин, моля о прощении за всё то, что отныне их разделяло. Но та с материнской заботой занялась волосами Меф и поправила воротник Келли и отдала распоряжение мурни куда детям можно ходить и как за ними нужно приглядывать. «Мама», — пристыженно недовольно протянул Келли. «А чего вы хотели?» — спросил Киран. «По-моему, за вчерашний день для двух янцов ушли достаточно далеко и немало повидали. Давайте немного отдохнём сегодня. Ваша мать заслужила отдых, разве нет? А в следующий раз, когда я поеду по западной дороге, «Вы сможете проделать со мной часть пути, и Ризи будет сопровождать вас». «Когда?» — вертясь на месте, спросила Мэв, и глаза у неё снова стали восторжены детскими. «Через день или вскоре. Только если ничем не огорчите свою мать». «Мэв, моя дочь», — произнесла Бранвин, — «а не твой сын, чтобы выезжать с вооружёнными всадниками». Это было больно. Лицо Уме встало тусклым и обиженным. Это была такая рана, какую могли нанести лишь близкие люди. Кира начётливо почувствовал это благодаря камню. Но Бранвин ничего не замечала, а если замечала, то облеклась как в плащ, свой здравый смысл, и принялась разливать сидр. Золотистая жидкость, благоухающая яблоками, брызгаясь, лилась в серебряные чаши и бранвин всецело была поглощена лишь этим. В таких изысканных мелочах сказывалась её обида. «Я обещал», — непререкаемо сказал Киран. Брандвин пожала плечами, нанося и ему обиду, но это он ещё мог допустить. Он и его дети, они заслужили эти обиды, будучи тем, кем они были. Киран никогда не стремился ранить в ответ, но оставался собой, и этого было достаточно. Как и Мэф, даже будучи послушной дочерью. И тут он понял, что должен защищать их как отец, ибо они произошли от него, хоть Бранвин и выносила их. Киран вспомнил кердон и своих родных, и брата Донка, доразлученного с ним, и своего отца, умершего в его отсутствии. Только такое место, как Карвель, смогло принять его как своего, ибо само было близко к Элду и привыкло к нему за долгие века. Только в Карвеле могли улыбками встречать двух подобных детей, предоставляя им стены для укрытия и валуны для лазаньи и игр. Он не сможет выдать дочь свою замуж, отправив в чужой замок, чтобы завяло и засохло всё, что в ней было. Если вообще сыщется жених ей, дочери Кирана Каллана. И ни король, ни другой господин никогда не выберет его сына в союзнике. Обычные, свойственные всем надежды трещали и рушились перед ним. Он протянул руку через стол и положил её рядом с ладошкой Мэв. Бранвина сделала вид, что не замечает этого, поглощённое своей обидой. Но он любил её и знал, что любим. Когда ей делали больно, Она била наотмашь и считала, что права. И всё же, когда мир угрожал одному из них, в Бранвин просыпалось железо. Киран знала это, хотя об этом не догадывалась сама Бранвин, привыкнув полагаться на него. Но сейчас всё было иначе. Сейчас всё зависело от неё. Или его унесёт приливом. Ведь в темноте с Кираном оставалась она, когда никто не знал, как к нему подступиться. «Ешь свой завтрак», — промолвила Бранвин. Когда он вышел на стену на дневной свет, Барк искоса посмотрел на него. Но Кира намерен был пройтись, ощутить солнечное тепло, услышать звуки голосов во дворе и смех детей, игравших в салки вокруг опор. Он вдыхал запахи сена и конюшни, масла и дыма, аромат пекущегося хлеба, все, чем благоухал Кервелл. Все это радовало его нынче утром, и было вдвойне дорогим после прошедшей ночи. Зелёные и коричневые краски широко раскинувшихся земель, небо — всё было ослепительно ярким. Стяг над воротами хлопал, полощась на ветру. Серый камень был покрыт зелёными и белыми пятнами лишайника. Холмы устилала золотистая россыпь цветов. От этого зрелища кружилась голова. Всё это было рядом с ним всегда. Керен попытался вернуться в памяти к самым мрачным смертным вещам, но каждая из них окрашивалась яркими цветами в его воспоминаниях. Как Донна Хэйвен утром, когда туман лежал вокруг деревьев в жемчужинах росы, из него щетинился лес копий, а молния выхватывала груды трупов, лежащих, словно чучело, словно вывалившиеся из повозки мешки наизмочали на земле. И сколько видел глаз, Вся долина была покрыта ими, а под ногами жизнь сияла рубиновым вином во впадинах среди серого марева. А в сумерке кострам слетелись тысячи мотыльков. В безумном трепетании они бросались в пламя, и крылья их искрами рассыпались во мгле. И сердцем ужаса был сам Донна Хейвен, и эти мелкие подробности лишь добавлялись к тому, что было в нем, как тишина, непоколебимая, и нерушимая тишина после грома сечи, как сам запах воздуха. И даже с обожжёнными крыльями мотыльки продолжали лететь вожделея к золотому свету. Даже смерть обладала своими красками. Да, он бывал в страшных местах, где не было успокоения и нигде было укрыться ни взору, ни уму. Мотыльки с обожжёнными крыльями, ослеплённые своей страстью, будто пророчили что-то. «Мой господин...» Барк подошёл к нему сзади, а может, уже стоял какое-то время за его спиной. Киран повернулся к этому великану, чьи волосы полыхали, как пламя, а сам он казался воплощением спокойной силы. Широкие плечи, сильные руки, способные на всё. И ни на что сегодня утром. Они свисали безвольно, без оружия. Открытое лицо выражало недоумение. Массивная голова таила недюжинный ум. Но сейчас любовь и нежность, струились из его глаз. Господин Корвелло растерянно моргнул и содрогнулся от такого зрелища. Или Барку лишь показалось так. «Господин, со мною всё в порядке сегодня утром». Киран глубоко вздохнул и снова повернулся к свету, к полям, к холмам. «Солнце светит ярко. Хороший день». «Да». Барк встал рядом, и, облокотившись на амбразуру стены, тоже посмотрел вперёд. Солнце блеснуло на его золотом браслете, выбелило шрамы на сильных руках и изыграло в золотисто-рыжих волосах, покрывавших их. Но его бородатое лицо всё ещё хмурилось в орохе развивавшихся волос. «Ты спал, господин?» «Кое-как. Но всё же верно больше, чем ты. Не надо больше сторожить мою дверь». «Сегодня ложись в собственную постель». Барк, скосив глаза, посмотрел на него. «Собственную постель», — повторил Киран. Барк кивнул, ничем другим не проявив своего согласия. «Вчерашний вечер мы провели в необычной компании», — заговорил Киран. «Это беспокоит тебя?» Барк долго молчал, глядя вперёд через стену. «Ну, я увидел эльфа». — промолвил Барк. — Это уже кое-что. — И не впервые, — заметил Киран. — Так говорят. И Барк ещё больше нахмурился. — Но то, что я увидел вчера, я не уверен. Это как с войной. Юноши задают вопросы тем, кто был тогда на поле сражения, но старые воины не могут сказать точно, что они видели. А когда пытаются, то каждый раз получается новое как люди, увидевшие привидения. Они стараются рассказать об этом, но не могут прийти к общему мнению и сомневаются даже в своих собственных воспоминаниях». Барк посмотрел на Кирана. «Вчера вечером было так же, господин. Вот так. Но ты всё равно запомнишь. Оно будет возвращаться время от времени, чаще всего по ночам. Но то, что было на войне, померкло. Когда Элт появляется при свете дня, это всегда кажется неправдой. Иное дело в лесах, в тени. «Всякий раз, как я оказываюсь там, я готов ко всему», — промолвил Барк. «Однажды ты следовал за ней, и снова повисла тишина. Ты говоришь, что было так. Господин, как умер мой отец? И ты сейчас спрашиваешь об этом?» «После стольких лет?» Барк неловко пожал плечами. «Я никогда не сомневался в нём. Не сомневаюсь и сейчас. Но ты был с ним. Я не был. Он был у меня за спиной. Я не видел, как это произошло, но время от времени я замечал его в бою. И он был лучшим в тот день из всех, кто выехал на защиту карвела И всё же он был за тобой». «Было не просто идти теми путями, которыми следовал я. Да ты и сам знаешь. Ты был среди тех, кто следовал за ней в тот день». «Так говорят», — промовил Барк, и голос его прервался. «Мы сражались у речных стремнин. Нас вел король, и Карвелл был в двадцати милях от нас. Мы никогда бы не смогли преодолеть такой путь, будучи настолько изможденными». Но какая-то тьма опустилась на нас, словно утро и не наступало. И в этой тьме был свет или знамя. Я принял его за знамя. Огни, которые мерцают в лесу и указывают путь потерявшимся. Те принимают их за кого-то, кто тоже блуждает в темноте. Идут за ними, а огни выводят их. Это было очень похоже. Сияние во мгле. Я принял его за короля или за его знамя. А может, то был всадник. Да, то был свет, и он горел так ясно в этой тьме, что кто бы не увидел его, тотчас шёл за ним. И человек, и все другие твари. Но цок это копыт не было слышно. Или он доносился очень приглушённо. И словно кто-то звал издали. Потом всё осветилось, и снова вокруг нас кипела битва, ничем не отличавшаяся от той, что мы вели у стремнины но мы были уже в другом месте, или и вправду сражение уже растянулось на двадцать миль. Она провела вас иными путями. Железо не может войти в её владение, так что одним богам известно, какой тропой она провела вас в тот раз. Однако и Кирану было известно это, и он похолодел, подумав об этом вторжении во владение смерти, чуждые ши, и всякому живому человеку. «Перед нами был свет. Вот и всё, что я видел». «Ну и хорошо». Киран почувствовал, как похолодел камень на его шее, словно лёд, словно невыносимый груз. Всё вокруг вновь подёрнулось дымкой. Он услышал храп и топот копыт с на охотницей а потом, моргнув, снова оказался на стене среди многоцветий людского мира, и камни стены были тёплыми и шершавыми под его ладонями. «О чём бишь я? А как ты видел меня в тот день?» «Как свет. Но рядом была и тень, или мне померещилось, но на твоём лице лежала тень. Но, господин, это чувство не сравнить ни с чем. Стояла такая тишина, такое страшное безмолвие, как если замереть в лесу или в каком-нибудь... «Глухом и древнем месте, где ничего не движется». Руки Барка покрылись гусиной кожей. Он не привык беседовать об этом. Его передёрнуло, и чтобы скрыть свою дрожь, он рассмеялся, облокотившись на стену. Но смех его быстро замер. «Господин, вчера вечером всё было точно так же, даже несмотря на вино». «Барк, что люди говорят обо мне? Сейчас, повсюду». Скажи мне правду, даже если она горька. Что они думают обо мне, крестьяне, ткачи, стража? Что я за господин?» Барк замер, словно его пригвоздили камню. Словно то безмолвие, о котором он говорил только что, окутало их обоих. «Господин, я твой человек, и все это знают. Что станут они говорить при мне? Но ну, у меня есть родня в деревне, близкие матери». Они приходятся родню и Доналлу. А вооруженные тебя ругают иногда, как люди ругают тяжёлую работу. Но, господин, они верны тебе и говорят, что ты обладаешь видением. А крестьяне говорят, что земля никогда ещё так хорошо не плодоносила и что после войны её словно зачаровали. И они выставляют плошки с молоком, чего раньше никогда не делали, как говорят старухи. Но это надо для того, чтобы удержать волшебные народцы на своей стороне. Чтобы они сражались за нас. В ложке с молоком?» Киран изумлённо рассмеялся, отступил на шаг и вновь повернулся к Барку. «Да, я видел тех, кто любит молоко. Это мелкие твари», — заметил Барк с непререкаемым видом. «К ним я не испытываю доверия», — рассмеялся Киран, ибо он напугал Барка. «Да». «Кое-кому из них, даже я не верю. А может, и напрасно, господин. Отец мой знавал таких. Значит, ему грозила опасность. Я не верю никому из мелкой нечисти. У нас тут всякие водятся. Русалки, феатас. Они ловят в своей сети не только мух. Они опасны. И все же, господин, поля процветают благодаря им. Земля выжигается ровно, И каждый год приносит урожай. И нет зерна, что не давало бы всходов. И яблони растут, как сорняки. Все эти годы деревья плодоносят раньше срока. И дождь не льёт на сенокос, а проливается лишь в посевную. Там, где были чёрные пожарища, уже через год скот и лошади ходят по колено в траве. Хочешь знать, что говорят крестьяне, господин? Что ты скор на суд, но справедлив. Что от тебя ничего не скрыть, что стоит тебе взглянуть на человека, и он вспоминает обо всём сделанном им зле, даже если оно было лишь в его помыслах. Так два соседа, поспорившие в Банберне, предпочли уладить всё между собой и не идти в суд. Соседи рассказывали, что им стало стыдно за все совершённые за жизнь проступки. Вот что говорят. Говорят, что лошадь не охромеет, пересекая твои владения, а корова принесёт двойню что молния разворачивается в небе и поражает Анбек, минуя твоё владение. Если коротко. Да, ты любим, господин. Неужто ты никогда не замечал этого?» Взгляд Кирана замутился, цвета поплыли. И легче ему почему-то стало смотреть вдаль, ибо камень пронзил его грудь жалом первозданной волшебной зелени. «Господин?» — спросил Барк. Киран заплакал. Он не мог объяснить, почему, и лишь ощущал холод и одиночество, такое же страшное одиночество, как тогда, на поле перед воротами. Ему стало трудно дышать, словно он прощался навеки с кем-то любимым. Такой пронзительной была эта боль. «Это всё сказки. Трава всегда растёт». «И всё же», — ответил Барк, — «это правда». Киран задрожал от безысходности. Во мне течёт кровь ши. Об этом говорят? О да. И об этом тоже. Они догадливы. Киран скрестил на груди руки. Ты моя правая рука, Барк. И не страшит тебя быть правой рукой ши? Тоже было с моим отцом, ответил Барк. И Киран удивлённо взглянул на него. «Он многое рассказывал мне», — продолжал Барк. «Разве ты не знал? Он служил Кирвалену, а тому тоже сопутствовала удача, и он обладал видением. Спроси у Ризи. В горах о нём рассказывают много разного». «Присматривай за Меф и Келли», — хрипло промолвил Киран. «Передай рези и Доналлу, пускай следят за каждым их шагом. Постоянно». «И это предупреждение Ши?» «Господин, в жизни всегда полно опасностей. Или сейчас их стало больше, чем обычно?» Киран вымученно засмеялся. «Возможно, нам и сопутствовала удача, но в дальнейшем она будет зависеть только от нас самих. Не забудь поговорить с Ризей Доналлом. Скажи... Скажи, что я полагаюсь в этом деле на них». Смех оборвался. Он наглядел со стены свои владения, и краски их поблёкли. Мгла опустилась на землю, и странный лес окружил его. Повсюду, к северу и западу, лежала тень, а к югу и востоку он ничего не видел. «Лес ли я?» — воскликнула душа Кирана, но лишь эхо откликнулось ему до пустой площади, приглушённый звук копыт. Тени сгущались, мешая ему что-либо различить, и, завихряясь, окутывали холмы. «Ризи и Доннелл не подведут тебя», — ответил Барк, не видевший того, что омрачало Кирана. «Я тоже буду за ними присматривать». «Будь добр», — он взглянул на Барк, отвлекаясь от того, что предстало перед его взором. Нащупав крепкое плечо Барка, Киран опёрся на него. «Господин», — пробормотал Барк и поклонился. Киран пошёл прочь. Ему не нужно было преклонения, он нуждался в дружбе, в братстве чем-то давным-давно потерянным. Но больше у него не было друзей. Ни одного, кроме бранвин, И даже между ними пролегла глубочайшая пропасть. Херен служил своему королю, у него был здравствующий брат, но никто не хотел его видеть. Он, как саваном, был окружен туманом. Так вот, как уходили эльфы, высший волшебный народ, винаши. Грусть охватывала их, ибо они не подходили миру и они начинали таять, с каждым поступком исчезая всё больше. Смерть не могла прикоснуться к ним, как к лиес сердце которого он носил. Такова была его участь. Керен был один, и лишь несколько ярких звёздочек освещала его жизнь — Бранвин, Мэв и Келли. Да то, что он в уповании своём называл дружбой, страшась предательства. Но слишком большие надежды он возлагал на всё это. Он чувствовал, как горит камень на его груди. Он был обречён видеть, пока носит его, а всё, что он видел, было безрадостным и безнадёжным. Чёрные голые деревья, выглядывавшие из мглы, уступили место ещё более странному пейзажу, абрисом холмов, залитых светом эльфиской луны. Воды реки здесь были чистые, финала с лёгкостью перескочила их и ровной поступью пошла дальше. Здесь были изгороди из камней и жердей, аккуратные поля и пастбища, никогда не знавшие войны. У дальнего холма виднелся приземистый дом под раскидистым и сильным деревом, а рядом стояли амбар, сарай и прочие постройки, за которыми расстилался сад. Это было жилище людей, но в то же время не совсем. Здесь была обитель беглецов, и Арафель поехала чуть тише. Дуновение ветра на берегу реки, поросшим камышом. Финнелла шла теперь лишь со слабым ракотанием грома, словно шторм где-то вдалеке, который всё замирал и замирал, пока и вовсе не прекратился, ибо Арафель шептала ей ласковые слова. Эльфийская кобылица остановилась и, ступив в воду, склонила голову и попила, ибо эти воды чистого аргиада она могла пить. Камыши шептались под ветром. Цапля с величавым спокойствием взирала на них со стороны, казалось, ничему не удивляясь. Вдалеке прокричала сова. «Пойдём», — прошептала Арафель, Финелла изящно и бесшумно тронулась дальше. И если кто проснулся в доме, подумав, что приближается гроза, теперь он снова улёгся на подушку и решил, что ему пригрезилось. Финелла бесшумными шагами мерила расстояние. Она скользила, как лунный свет, вдоль берегов и вдоль изгороди слегка потрякивая головой, ибо странным ей казались и изгороди, и строения, и срубленный лес у самой кромки Элда. Когда они подъехали к Амбару, оттуда выглянули две лошади с дрожащими ноздрями и глазами темными, как ночь. Пегая кобыла и толстый пони, смертнорожденные. Они смотрели, не осмеливаясь выйти насеновали кто-то захлопал крыльями, и снова всё замерло. «Граги!» — тихо позвала Арафель. Внутри послышалось слабое движение. «Граги!» — и снова тишина. «Ты хочешь рассердить меня, Граги?» Имя было произнесено в третий раз. Он должен был прийти. Между ногами пони лошади метнулась косматая тень, одячий стажок сена, коричневый человечек с глазами темнеет тьмы. «Слышу!» — промолвил он. «Я слышу!» Так я и думала. Неужто волнения в округе ускользнули от твоего внимания? Тебе так спокойно спится ночью? Он сел на корточки обхватив себя руками и, вжав голову в плечи, словно хотел совсем спрятать её. Он дрожал. «Я всё видел, Дина Ши. Я стерегу! О, я стерегу, чтобы охранять своих людей! Я пробегаю по холмам, и я там видел зло! Я припугнул его, и оно бежало!» Так. Это обрадовало Арафель, ибо каким бы маленьким и уродливым он ни был, его тёмные глаза светились пониманием. Она легко спустилась на землю и замерла, возвышаясь над ним а потом, щадя его самолюбие, присела рядом с ним так, чтобы ему было удобно смотреть ей в глаза. «Я должна попросить тебя о тайной вещи, Граги». «Попросить?» — повторил он, отшатнувшись. «Она говорит попросить». «Дина Ши обитает в глубоком мраке, в далеких местах. О, оставь в покое моих людей, эльф, пусть они спокойно живут». «Ты мне не веришь, маленький Ши?» Он вздрогнул ещё сильнее. «Я люблю их! Я буду сражаться! Я буду!» «И правда, ты будешь», — ответила она, положив руки на колени и прямо глядя в его тёмные глаза. «Тёплое местечко ты устроил здесь, все эти изгороди. А знаешь, я была в гостях у людей» глаза граги расширились от изумления и он покачал головой в их зале сказала рафель это было уже слишком граги замигал сомнение все больше охватывало его эльфу нравятся мои изгороди я не говорила что они мне нравятся граги я сказала что прощаю их ах вот она динаши она поднялась А Граги снова отшатнулся и нахмурился. «Ты смел», — заметила она. «И смелости в тебе не по росту. Я так и думала. А потому пришла к тебе. Послушаешь?» «Дина Ши говорит, что хочет, а Граги обязан выслушать». «Было время». Начала она и невольно умолкла. Потом попробовала продолжить. «Граги, я умоляю тебя». Волосы поползли вверх у Граги вместе с невидимыми бровями, открыв полное изумление глаза. Граги выпрямился и сжал колени руками. «Пожалуйста, эльф, только не против моих людей!» За холмами есть двое детей. Очень умные дети, на редкость умные и добры. К тому же вежливые. Они понравятся тебе. Их земля, она не так хороша, как твоя. Но для людей очень ухоженно. Я видела, как по вечерам они выставляют молоко и лепёшки. Учтивый народ, даже если никто не принимает их даров. А дети? Ты их узнаешь при первом же взгляде. Ты ни с кем их не перепутаешь. Но у меня есть своя земля, одинши Свой хутор и свои люди, о которых я забочусь. От тебя потребуется очень мало внимания. Лишь время от времени. Я не говорю, что ты должен заботиться об их полях. Но тени подступили к ним совсем близко. Если время от времени ты будешь обращать на них свой взор или уделять им внимание, это очень учтивый народ. Они будут признательны тебе за работу. Так я думаю, маленький Ши. А у меня есть свои дела. Но я знаю, что тени не станут шутить с тобой. Краги наклонился вперёд. «Кто они тебе?» Они мне дороги. Такие люди, как они, драгоценны. Я прошу, Граги. Винаши просит и надеется. Я знаю, что это не пустяк. Ты раскачала холмы. Укоризненно промолвило существо. Ты выпустила их на волю. А теперь ты приходишь просить о помощи? Да. Граги снова вздрогнул. Глаза его закатились, и он застонал. «Граги видит! О, я вижу! Я вижу! Я вижу тьму!» Она близко к Граги. Всё его крошечное тело содрогнулось в конвульсии. Он забормотал, и постепенно это бормотание облеклось в слова. «Черной-черной тьмой оно возлежит, и горе тому, кто встретит его на пути, холодом жжет и живет в бессердечье своем, и сердце ничье не сможет это вместить!» Рафель вздрогнула и положила руку на шею Финелли. «Я разгадала твою загадку. Лучше бы я этого не делала». На мгновение, казалось, Граги лишился рассудка. Затем он начал приходить в чувство и, обхватив себя руками, снова принялся раскачиваться взад и вперёд. «Холодно!» — жалобно проскулил он. «Да, холодно. И в этом есть доля моей вины. Я отвечаю за это. И всё же. Уважишь ли ты мою просьбу, Граги?» Он поднялся, еле доставая Арафиль до пояса, и посмотрел на неё снизу вверх. А когда она, ухватившись за гриву Финелы, взлетела той на спину, ему и вовсе пришлось задрать голову. "Граги сделает, что сможет", ответил он. "Я постараюсь. Я очень сильный". "Маленький братишка, я не сомневаюсь в этом". Глаза его блеснули. "Я, братишка?" "Братишка", повторила она. Он рассмеялся и побежал в припрыжку вслед за лошадью когда с места но кобылица все ускоряла шаг загрохотал гром и граги отстал не обладая такой скоростью Вспыхнула молния и под ветром вздохнули деревья граги остался позади где вскоре должна была разразиться гроза где уже лепетал дождь и ворочался гром рафель несла земными путями не осмеливаясь вступить в иной мир впереди на севере Действительно сгущалась тьма, в которой не было видно ни звёзд, ни облаков, лишь мрак и нарастающий холод. Древними были эти холмы возле Дона, гораздо древнее людей. Там были скрыты темницы, но основания их поколебались, и то, что вырвалось на свободу и было однажды побеждено, лишь временно вернулось туда в поисках приюта. Поистине сильные духи просыпались медленно, ибо более крепкие узы сковывали их но кроме единственного светлого места тьма сгущалась повсюду, предвещая зло. И Арафиль не собиралась слепо бросаться на неё. Сначала всё надо было разузнать, как далеко та распространилась, и что объяла, и чем вооружена. Какое-то время она могла бы скрываться в Элде, но однажды эта тьма явилась бы и туда. Бессердечным назвал Граги их противника в своём полубезумном бормотании. И это было очень верным именем для того, с чем Арафель готовилась столкнуться, столь же верным, как и многие другие.